«Бимс, бимс, бимс!» Противный писк мобильника гвоздями пронзил мою сонную голову. «Отстаньте! Хочу спать!» Телефон не смолкает. Натужно поднимаюсь и шепчу «Август! Ответь! Пусть проваливаются!» «Бимс, бимс, бимс!» И тут вспоминаю «Августа убили! Я вдова!» А рядом лежит моя сестра Шурка. Из-под подушки рядом торчит лохматая черная голова. Ниже халат и две тощие ноги с мозолью на пятки. «Шурка!» – тормошу родную сестрицу. Ноль реакции, дрыхнет, приоткрыв рот с хищным оскалом мелких зубов. Эдакая вампирша. Который час? В спальне часов нет. Молодоженам ни к чему знать время. Резко встаю с кровати. Голова чугунная, в горле пустыня Сахара. Осторожно обхожу кровать и с разгромленного стола с бутылками, бокалами и объедками хватаю дрожащий смартфон. «Кто это?» – хриплю в трубку. На экране девять утра. «Эмма Петровна?» – бодрый голос врывается в похмельное послесвадебное утро. «Это Владимир Черский, юрист Августа Ларсена, вашего жениха. Господин Ларсон оставил для вас документы и поручения. Нужна ваша подпись на «Юрист трещит без умолку». Я прикрываю глаза рукой. Утреннее солнце режет острым лучом. Какие документы? Простите, а вы в курсе, что господин Ларсон вчера скончался? Да, именно поэтому мне срочно нужно вас увидеть. Время не ждет. Холдинг господина Ларсона в большой опасности. И лишь вы сейчас можете воспрепятствовать его захвату. Он что, поганок объелся? Какой захват! Мир точно сошел с ума. Сначала убили жениха, потом похитили его труп, а теперь захват. А я, модница и красавица Эмма Глазунова, супергерой, призванный спасти империю покойного Августа. Чего ради? Послушайте, господин юрист, я уже проснулась и обрела способность здравомыслить. Насколько я знаю... У Августа нет родственников. Я не успела стать ему женой. Значит, наследство мне не видать. Как я могу спасать то, что мне не принадлежит? Эмма Петровна, ваш жених гений Он все предусмотрел и сделал как надо. Давайте встретимся, и я вам расскажу. Можете к двенадцати подъехать в кондитерскую на Никольской? Я вышла из спальни и направилась в кухню. Пить хотелось ужасно. Вынула из холодильника бутылку минералки, открыла, наполнила полный стакан и выпила залпом. Ох, жизнь продолжается, хоть и не по моему сценарию. Хорошо, Владимир, я подъеду к двенадцати. Вот и славно, буду вас ждать, радостно ответил юрист и отключился. Я прихватила бутылку с водой и вернулась в спальню. Сестра еще спала. Лишь стянула на себя шелковое покрывало. Увядшие розовые лепестки обсыпали белоснежный ковер. Я присела на кровать, нежно погладила темноволосую голову и мягко сказала. шурчка просыпайся, пора ехать». Сестра открыла заспанные зеленые глаза и улыбнулась. Потом прошептала. «Пить!» Я подала воду, и она сделала пару глотков. «Эма, «Как наши дела? Нашли Августа?» В голосе проснувшейся шурки звучала тревога. «Нет, ничего не знаю про Августа. Без понятия, кому понадобился его несчастный труп. Наверное, следует написать заявление в полицию. Как думаешь?» «Но зато объявился юрист и желает передать мне какие-то бумаги на его имущество. Мне нужно одеваться и срочно возвращаться в Москву». Так что давай поскорее приводи себя в порядок и поедем». Сестра поднялась с кровати и поплелась в ванную, а я кинулась к чемодану, найти себе и Шуре подходящую одежду. По дороге запнулась за свадебное платье, разозлилась и бросила его в угол. «Чертова свадьба! Не надо было соглашаться на это дурацкое замужество!» «Ладно, эмоции оставим на потом. Сейчас нужно подумать о главном» как разыскать тело Августа и чего от меня хочет этот новый юрист. Я распахнула чемодан и начала перебирать вещи. Мы собирались на юг Испании, и в собранных вещах была лишь летняя одежда. Я выбрала Шуре брюки бермуды, блузку без рукавов и кардиган. Удобно, мы носим один размер, только я на голову выше сестры. Но вот обувь Шурочке придется оставить свою. Мои туфли на ней будут болтаться, как мачехины башмаки на крохотной золушкиной ножке. Для себя я нашла джинсы, кеды и белую футболку. Остальную одежду сгребла в чемодан. Подумала и затолкала туда же помятое свадебное платье. Вдруг пригодится. Шутка. Просто не хотела, чтобы его хватали чужие руки. Потом я оттащила свой чемодан и чемодан Ларса на улицу и загрузила в багажник, припаркованный позади коттеджа машины. Это был серый мэрс августа. На тачке жениха я ездила по доверенности. Моя личная машина, алая Мазда, сейчас тихо стояла на подземной парковке московской квартиры. Когда приедем в город, я поменяю машины Ибо машина Ларса, как-никак, является его имуществом. Я вернулась в дом и с порога учуяла манящий запах жареных кофейных зерен. Шурка выбралась из ванной и осваивала кофемашину. «Сделай мне чашку эспрессо», – скомандовала я младшей сестре и отправилась принять душ. Спустя полчаса мы оделись и вышли на улицу. За отель август заранее внес предоплату, а после вчерашних событий желания прощаться с персоналом у меня не было. Так что мы загрузились в машину и поехали к виднеющимся неподалеку воротам с будкой охранника. Когда закрывала коттедж, мне послышался тихий шорох в кустах. Стало тревожно, будто мы здесь не одни. Захотелось быстрее уехать из этого проклятого места. Чуть позже, когда выезжала на федеральную автостраду, в зеркале увидела ползущую за нами черную тень незнакомого авто. Может, работник отеля или кто-то из моих гостей? В тот момент я быстро забыла об этом и переключилась на мысли о предстоящей встрече с юристом. Странно, Август никогда не упоминал этого Владимира. Я прекрасно знала его юриста из холдинга, Чванливого Андрея Витальевича. Он составлял наш брачный договор и всячески акцентрировал внимание на богатстве жениха и накопленных долговых обязательствах невесты. Почему Август не рассказал об оставленных бумагах? Хотел сделать сюрприз, но помешала безвременная кончина? В странности росли снежным комом и закручивали мою жизнь в нескончаемый водоворот тревожных событий. Я машинально вела машину, а мысли крутились вокруг моего туманного будущего. Перед свадьбой я уволилась с работы. Свадьба не состоялась. Значит, нужно идти на поклон к шефу, бабнику Костику, и слезно проситься обратно. В голове вспыхнула ярость. Руки вцепились в руль. Вспомнила, как противный Костик при каждом случае норовил облапать мое стройное тело. Мужик старой закалки и ценностей. Он считал, что каждая подвластная ему на работе баба просто горит желанием поскорее задрать юбку перед молодящимся боссом. При упоминании о харассменте и домогательствах Костик лишь ехидно ухмылялся и показывал рукой на дверь, где настойчиво обивали пороги сотни красивых девиц, жаждущих получить работу в модном журнале. «Мимишка, не гони, мы так и до Москвы не доедем!» «Ты хочешь отправить нас прямиком за августом?» Звонко кричала Шурка. «Ладно, ты уже в преклонных годах, целых тридцать. Но мне всего двадцать пять. Я еще и не жила толком». «Прости, родная», — взяла себя в руки. «Подумай о трудностях позже. Сначала нужно доехать до кафе». Москва всегда поражала меня длиннющими пробками и шумным потоком разноголосых людей, даже в разгар дня, бегущих по пестрым улицам. Хорошо мы выехали с запасом и успели добраться аккурат к двенадцати. Я схватила с заднего сиденья сумку, закрыла машину с чемоданами, и мы с Шуркой помчались к дорогущей кондитерской «Кафе де Париж» с роскошным интерьером и вызывающими ценами. Едва вошли, жадно потянули носами. Обстановка кафе поражала изысканной роскошью. Белые скатерти хрустальные люстры, изысканные панно на стенах. Вокруг клубился легкий аромат горячего шоколада и ванили. В разгар дня большинство столиков были заняты, но возле окна при виде нас пристал щуплый мужчина в костюме и в очках и приветливо махнул рукой. Мы устремились к нему. Возле мужчины на свободном стуле лежала кожаная папка, а на столе скучала недопитая чашка кофе. «Вы, верно, Эмма!» – мужчина протянул руку. «Я Владимир. А это ваша сестра Александра?» «Здравствуйте!» – я пожала теплую руку и опустилась на стол. Шурочка села напротив и сразу углубилась в красочное меню. Юрист восхищенно разглядывал меня умными серыми глазами и не решался начать разговор. Еще одного моя красота сразила наповал и лишила дара речи. Помогу, бедолаги. Вы говорили про документы, которые оставил Август. Да, простите, он очнулся. Схватил папку и вынул пухлую пачку бумаг. Здесь нотариальная доверенность на ведение дел от лица господина Ларсона. Вы будете представлять его в совете директоров. Господин Ларсон сказал, что у вас есть степень МВА. Вы сможете быстро вникнуть в бизнес-процессы. Стойте, Владимир. Я прервала юриста, ибо происходящее нравилось мне все меньше. Я еще не дала согласия на участие в каких бы то ни было процессах августа. Я собиралась стать его женой, а не партнером по бизнесу. Не хочу провести ближайшие годы, выуживая заводы покойного жениха из всяческих кризисов. У меня своя жизнь. Нужно снова найти работу, помочь сестре. Господин ларсон позаботился, чтобы на некоторое время вы были материально обеспечены. Что значит обеспечено и почему Август не привлек для важных дел кого-то из своих многочисленных сотрудников? Владимир понизил голос, будто окружающие желали подслушать наш разговор. Август не хотел, чтобы работники холдинга знали о его планах, ведь они подчиняются не только ему, но и другим акционерам. — Ситуация серьезная, и малейшая утечка данных может стать критической. — Поняла, — кивнула я. — Вас он тоже нашел на стороне. А я гадала, от отчего он не прибегнул к помощи своего мастодонта Андрея Витальевича. Владимир приятно улыбнулся. Он просто отыскал мою фирму в интернете и позвонил. У меня маленький бизнес, и господин Ларсен — единственный клиент такого масштаба. «Но почему сейчас?» Моя голова была переполнена массой вопросов к умершему Августу и к его новоиспеченному юристу. «Зачем нам спасать фирму, если Августа больше нет и наследников у него тоже нет? Пусть все идет прахом. В смысле, отходит к другим акционерам». В глазах Владимира мелькнул страх. Он перешел на громкий шепот. «Поймите, Эмма Петровна!» Август ни за что не хотел, чтобы дело всей его жизни перешло в нечистые руки человека, который его предал и, возможно, убил. Он огляделся по сторонам. За ближайшим столиком пили чай две нарядные старушки. С другой стороны раздавался звонкий смех симпатичных девушек в офисных платьях. Казалось, никому в кафе нет дела до секретов сестер Глазуновых и опасливого юриста владимирмир успокоился и продолжил с недавних пор август ларсон подозревал своего партнера в нечистой игре финансовые показатели компании неуклонно падали обязательства росли а активов становилось все меньше тогда август с помощью подконтрольных ему работников финансовой службы вывел часть средств на счета своей новой компании и заморозил ряд крупных сделок его партнер Известный бизнесмен Мельников собирается в ближайшие дни начать процедуру банкротства по ряду крупных предприятий. Документы должны подписать два крупнейших акционера Мельников и Ларсен. Раз Ларсена нет в живых, за подписью обратятся к его доверенному лицу, то есть к вам, Эмма Петровна. Вам придется всеми способами тянуть время и ничего не подписывать. Не скрываю, будет невероятно трудно возможно вам будут угрожать но господин Ларсон предусмотрел солидное вознаграждение за ваши услуги наплывшая тревога накрыла меня вязким холодком получается убийство августа не трагическая случайность а преднамеренное жестокое действие но почему убийца выбрал именно день нашей с августом свадьбы ради насмешки желания поквитаться Но ведь мертвому Августу уже все равно. Да, но не все равно мне, Эмми. Видно, преступник решил причинить мне боль. Не просто убил жениха, но сделал это в такой значительный день на виду у сотни гостей. Мысли бежали резвым ручейком, порождали все новые вопросы, ответов на которые у меня не было. «Раз убийца меня не любит, значит, это кто-то знакомый». Я напрягла мозг, пытаясь вспомнить, кто из наших общих с Августом приятелей может так меня ненавидеть. Потом тяжко вздохнула. Получался приличный такой список. Наша пара была одной из самых известных в светской Москве. И немало друзей и неодругов желали нам неприятностей. Но пойти на убийство... Что будете заказывать? Я вздрогнула и подняла глаза. К нам неспешно подплыл улыбающийся официант. От волнения я забыла, что мы с сестрой ничего не ели со вчерашнего вечера. Но Шурочка, внимательно изучившая меню, ничего не забыла. «Мне, пожалуйста, двойной капучино и шоколадное пирожное, а для моей сестры горячий шоколад и тосты с мармеладом», – скомандовала сестра. Официант скрылся, затем вернулся с наполненным яствами под носом и заботливо расставил перед нами дымящиеся чашки и пахнущие сладости. Владимир порылся в бумагах и протянул мне листок. Контракт. Я мельком взглянула на сумму и задержала дыхание. Юрист согласно кивнул. Господин Ларсон выделил сумму в 10 миллионов рублей в качестве оплаты за ваши услуги. Шурка подавилась куском пирожного, которое неосмотрительно запихнула в рот. Я хлопнула ее по спине. Сестра отпила кофе, перестала кашлять, лишь шире распахнула глаза. «Сколько он тебе платит? Десять миллионов? Эмма, я в деле. Владимир, давайте бумаги. Мы беремся за эту работу». «Подожди, глупышка!» – прервала я сестру. «Десять миллионов даже за очень красивые глаза никто не заплатит. Мне нужно подумать». Владимир убрал контракт в папку, закрыл ее и опустил передо мной на стол. «Думайте скорее. А пока пусть документы будут у вас. Прочитайте все, что здесь собрано, и дайте ответ до завтра». «Не слишком много времени на раздумья», — я горько усмехнулась. «Времени нет. Завтра совет акционеров, где будет господин Мельников. Вам нужно там присутствовать и заявить о своих правах». «Если откажетесь, все усилия августа пойдут на смарку. Жду вашего звонка», – отрезал юрист, выбрался из-за стола и потрусил к выходу. Папка осталась лежать на столе. Я выглянула в окно. Владимир уже вышел из кафе, тревожно оглянулся по сторонам и поспешил в сторону метро. По шумной улице в обе стороны неслись шумные людские речки. «Время обеда». Работники офисов торопились перехватить свой ланч и немного прогуляться. Я открыла папку и взяла первый документ, напечатанную мелким шрифтом доверенность. Ого! С такими правами я вполне могу переписать на себя компанию «Августа». Видно, он хорошо меня изучил, раз смог доверить самое дорогое, нажитое годами имущество. Дальше лежали финансовые отчеты, бухгалтерские справки разных компаний, выписки с банковских счетов с переводами крупных сумм на какое то ООО «Парус». В самом низу лежал устав этого «Паруса». Я быстро его пролистала. Не люблю юридические бумаги. И уже собралась отложить в сторону, как увидела на одной из страниц свою фамилию. Я, Эмма Петровна Глазунова, была назначена генеральным директором «Паруса». К уставу был прикреплен бухгалтерский баланс с длинным перечнем активов. Волнительная дрожь пронзила мое тело до кончиков пальцев. Еще вчера обычная москвичка с квартирой в ипотеку сегодня стала богатой женщиной. Правда, богатство это скорее временное, но как же приятно. Что там? Шурка вытянула длинную шею. Она уже доела свои пирожные и зависливо глядела на мои нетронутые тосты. Я собрала документы в папку, застегнула молнию и спрятала ценные бумаги в свою просторную сумку тоут «Шурочка, кажется, у меня появились деньги». «Я так и знала, что ты девушка при деньгах. Квартира в Москве, шикарное авто, свадьба». «Ты не понимаешь, я говорю про настоящие деньги. Я владелец заводов и пароходов». «Да ты что?» — воскликнула сестра и невольно привлекла к нам внимание всех посетителей кафе. «Тише!» — шикнула я. «Я узнала, что Август перевел часть своих активов в новую компанию, и я ее единственный владелец и генеральный директор. Думая, когда вся эта заварушка закончится, деньги и имущество придется вернуть. Вот только кому? Кто будет наследником?» «Мне срочно нужно встретиться с нотариусом Августа и узнать, есть ли у него завещание». «Откуда ты знаешь, что у Августа есть нотариус?» – подозрительно спросила сестра. «Неужели он планировал свою смерть и заговаривал с тобой о наследстве?» Я тяжко вздохнула. «Разве с невестой в преддверии свадьбы о наследстве говорят? Мы обсуждали отдых в Испании, покупку дома, будущую жизнь. Эх!» Чтобы прийти в себя, пришлось снова взглянуть в окно. Час обеда подходил к концу. Народ рассосался, и я заметила на другой стороне улицы рослого мужика в черном костюме. Он стоял, прислонившись к рекламному счету, и смотрел в нашу сторону. Странно. На улице жара, а он в костюме. Мне показалось, мужик за нами следит. Началось. Я едва успела порадоваться деньгам, как сразу нахлынули опасности и проблемы. «Шура, ты доела? Нужно уходить отсюда!» Я позвала официанта и расплатилась за завтрак. Мы поднялись со стульев, и тут меня озарило. Запасной выход! У меня есть деньги, и мне грозит опасность. Я дернула ринувшуюся к парадной двери сестру за рукав. «Чего хватаешься? Это кардиган от Максмара! Порвать захотела? Да знаю я про кардиган, сама его покупала. Шурочка, нам нельзя выходить в главную дверь. Кажется, за нами следят. На улице стоит здоровущий амбал и пялится на нас в окно. Пойдем через кухню. Мы повернули в сторону кухни. Официант преградил дверь своим худым телом. Куда? Здесь только для персонала. Я открыла сумку и достала тысячную купюру. Выпустите нас через другой выход, пожалуйста. «На улице бывший муж. Не хочу с ним встречаться». Официант спрятал купюру в карман, хитро улыбнулся и пропустил нас в узкий коридор. «Прямо и налево. Там за кладовкой выход на улицу». Мы быстро проследовали указанным курсом, толкнули тяжелую дверь, пробежали через двор, снова вошли в дверь и выскочили в переулок. «Машину придется оставить. Бежим к метро». Мы резво припустили к станции метро «Театральная». Я впереди, Шурка за мной. Я немного запыхалась на бегу и порадовалась, что утром выбрала кеды. Как чуяла, придется много передвигаться на своих двоих. В метро я выудила из сумки карту, приложила к турникету, пропустила Шурку, потом пробежала сама. Мы ринулись на эскалатор, сбежали по ступенькам и запрыгнули в ближайший поезд. Я плюхнулась на сиденье, поставила сумку на колени и крепко прижала к груди. Шурка присела рядом. «Кажется, оторвались», — с садышкой прошептала сестра. «Куда теперь?» Я посмотрела на попутчиков. Кучка студентов да несколько пенсионеров. Боюсь возвращаться в квартиру. Вдруг и там слежка. Можно устроиться в какой-нибудь хостел. Там не слишком следят за документами. Или напроситься в гости к подруге Ляльке Мельковой. Шурка хмыкнула. «Только не к Ляльке! Посмотри, что эта сучка выложила в своей инсте». Она вытащила смартфон и нажала иконку приложения. О, черт! С первой же фотки Лялькиного аккаунта глядело мое перекошенное лицо с выпученными глазами и сморщенным носом. Разнообразные эмоции при о смерти Августа ярко и живописно отпечатались на моей свадебной физиономии. — Ну и уродина! — оценила я себя любимую. — С такой мордой не то, что в журнал. «Подъезды мыть не возьмут». «Ага», — довольно согласилась сестра. «Это ты еще другие фотки не видела и не читала, что под ними написано. Твои московские подруги постарались от души. У них уже тысячи просмотров и лайков. Ты, дорогая, новая инста звезда Помнишь, как ты хотела повысить охват? Радуйся!» Я опустила волосы на лицо и достала зеркало. Нужно изменить внешность и тайком пробраться в мою квартиру. Шурка, выходим на следующей станции. Бежим в торговый центр и переодеваемся. Тебе просто можно купить другую одежду и темные очки, а я выберу себе парик и стану солидной дамой или городской сумасшедшей. Поезд остановился на шумной платформе. Мы с Шурочкой выскочили из вагона, поднялись на длинной змее скрипящего от натуги эскалатора и выбрались на землю по соседству с огромным торговым центром. На улице я еще разок оглянулась по сторонам, не увязался ли кто за нами. Но в журчащей толпе людей усмотреть хвост выше моих возможностей. Беспомощно вздохнув, подхватила сестру под руку и повела в магазин за обновками.